Глава 4. По пути к побережью, обезьяны, еще одна река, почему не ощущается прилив, лес вместо берега, змеиный мыс, Герберт завидует Гидона Спиллету. Было шесть часов утра, когда колонисты, покончив с завтраком, пустились в путь. Им хотелось поскорее достигнуть западного берега. За сколько часов доберутся они туда? Сайрис Смит сказал, что за два. Но, очевидно, это зависело от того, какие препятствия встанут у них на пути. Эта часть дальнего запада, казалось, была покрыта сплошными лесами. Росли там самые разнообразные породы деревьев. Путникам, вероятно, предстояло прокладывать себе дорогу топором сквозь заросли трав, кустарника, лиан, не выпуская из рук, конечно, и ружья. Недаром ночью услышалось рычание хищных зверей. Точное местоположение лагеря можно было определить по горе Франклина. Вулкан возвышался на севере на расстоянии, по крайней мере, трех миль. Значит, чтобы добраться до побережья, нужно было идти прямо к юго-западу. Путешественники тщательно привязали лодку и пустились в дорогу. Пенкрофт и Напп несли съестные припасы, их было вполне достаточно для маленького отряда, по крайней мере, на два дня. Решили не охотиться. Инженер посоветовал своим спутникам без нужды не стрелять, чтобы не выдать своего присутствия вблизи от берега моря. Первыми ударами топора они расчистили себе путь среди густых зарослей чуть повыше водопада а Сайрис Смит с компасом в руке пошел вперед, указывая дорогу. Почти все деревья, растущие тут, в лесу, уже встречались им на озере и на плато Кругозора. Были тут деодары, дугласы, казуарины, комедные деревья, эвкалипты, драцены, гибиски, кедры и деревья других пород, но росли они так тесно, что почти все были низкорослые. Путники медленно продвигались по тропинке, которую прокладывали на ходу. Сарет Смит задумал соединить её впоследствии с дорогой вдоль Красного ручья. Они всё время шли вниз, спускаясь по широким уступам, характерным для орографической системы острова. Почва была сухая, но её покрывала роскошная растительность, которую, очевидно, питали подземные ручьи, а, может быть, поблизости протекала речка. Однако Сайрос Смит не заметил, когда восходил на потухший вулкан других речек, кроме Красного ручья и реки Благодарения. Путники шли уже несколько часов, когда им встретились целые стаи обезьян, проявлявших живейшее любопытство, ибо они видели людей впервые. Гидеон Спилет шутливо спрашивал уж не принимают ли эти проворные и сильные четверорукие его самого и его спутников за своих собратьев, выродков. И правда, путники на каждом шагу останавливались перед зарослями кустарника, путались в лианах, спотыкались о поваленные деревья и не могли блеснуть ловкостью по сравнению с обезьянами, которые легко прыгали с ветки на ветку и преодолевали любые препятствия. Обезьян было множество, но к счастью они не проявляли враждебных намерений. Попадались также кабаны, агути, кенгуру и разные грузуны, а раза два-три — сумчатый медведь. Пенкроф с удовольствием всадил бы в зверей несколько пуль. — Охота еще не разрешена, — говорил он. — Прыгайте пока, приятеля, скачите и летайте спокойно. На обратном пути мы с вами потолкуем. В половине десятого утра безымянная горная речка шириной в 30-40 футов преградила им путь. Течение у нее было стремительное, бурное, волны бились о скалы и шумно бурлили. Плыть по этому глубокому прозрачному потоку на лодке было невозможно. — Вот путь отрезан! — воскликнул Наб. — Нет, — ответил Герберт, — ведь это всего-навсего ручей, и мы его переплывем. — Зачем же? сказал сайрос смит ясно что он течет к морю пойдемте вдоль левого берега держу пари речка очень скоро выведет нас к морю идемте же погодите друзья воскликнул журналист а как мы назовем речку пусть не будет белых пятен на нашей карте верно одобрил пнкров ну-ка дружок да ей название обратился инженер к герберту — Не лучше ли нам подождать и сначала обследовать её до самого устья? — заметил юноша. — Ну что ж, — сказал Смит. — Идёмте вниз по течению. Живее. — Погодите-ка, — воскликнул Пенкроф. — Что такое? — спросил журналист. — Охота запрещена. А вот рыбная ловля, я полагаю, разрешается? — Нельзя терять времени, — ответил инженер. — Всего пять минут, — возразил Пенкроф. — Задержу вас только на пять минут. Ведь обед от этого выиграет. И Пэнкрф лёг на берег, опустил руку в быстрые воды и в миг наловил несколько дюжин превосходных раков, кишивших между скалами. Отличная будет закуска, воскликнул Наб, помогая другу. Я ведь говорил, что за исключением табака все на этом острове есть, пробормотал Пэнкрф, вздыхая. За пять минут наловили уйму раков. Так много водилось их в речке. Наполнив целый мешок этими раками с синим, точно кобальт-панцирем и небольшими клешнями, колонисты снова двинулись в путь. Идти вдоль потока стало легче, и путники продвигались вперед быстрее. По-прежнему ничто вокруг не говорило о присутствии человека. Время от времени попадались следы крупных животных, спускавшихся к речке на водопой. Вот и все, разумеется, не в этой части Дальнего Запада в Пекаре попали дробинки, из-за которой Пенкров поплатился зубом. Однако, наблюдая за быстрым потоком, бежавшим к морю, Сайрос Смит предположил, что они находятся гораздо дальше от западного берега, чем думают. Действительно, уже наступил прилив, и он непременно погнал бы вспять воды потока, если бы Устье находилось лишь в нескольких милях отсюда однако река текла по естественному уклону. Инженер был изумлён. Он то и дело посматривал на компас, чтобы удостовериться, не уводит ли их извилистое течение обратно в дебри лесов Дальнего Запада. А поток всё расширялся, и воды его становились всё спокойнее. Деревья на правом берегу росли так же густо, как и на левом. Чаще была непроницаема. Но, конечно, леса были необитаемы, Ведь топ не лаял, а умный пёс тотчас же оповестил бы о присутствии людей, если бы они расположились неподалёку от речки. В половине одиннадцатого, к великому удивлению Сайроса Смита, Герберт, опередивший своих спутников, вдруг остановился и крикнул. «Море!» Через несколько секунд путники вышли на опушку леса, и перед их глазами предстал западный берег острова. Но как отличался этот берег от восточного, на который их выбросило волнами? Тут ни гранитного кряжа, ни рифов, ни песка. Прибрежная полоса поросла лесом. Волны добегали до деревьев, склонившихся к воде. То не был обычный берег, каким его создает природа. расстилая обширный песчаный ковер, причудливо нагромождая скалы, то была чудесная лесная опушка с прекраснейшими на свете деревьями. Русло реки было расположено так высоко, что до него не доходило моря даже в часы самых сильных приливов. На плодородной почве с гранитным основанием величественные деревья всех пород пустили такие же прочные корни, как и там в глубине острова. Колонисты очутились у небольшой бухты, в которой не поместилось бы даже два-три рыболовных судна. Она-то и являлась устьем реки. Ее воды не впадали в море, плавно катясь по пологому склону, они низвергались с высоты сорока футов, а то и больше. Вот почему прилив не изменял течение потока. Никогда еще, вероятно, волны Тихого океана, как бы высок ни был прилив, не достигали берегов речки, которая как бы образовала естественный шлюз, и, без сомнения, только через миллионы лет водам суждено было подточить его гранитное дно и проложить удобный путь для реки, впадающей в море. Поэтому с общего согласия потоку дали название «Водопадная речка». Лес тянулся к северу по самому берегу, почти на протяжении двух миль. А дальше он редел, и за деревьями вдоль побережья, идущего почти по прямой линии, виднелась живописная гряда холмов. Вся южная часть берега между водопадной речкой и Змеиным мысом сплошь была покрыта лесом, морские волны доходили до великолепных деревьев с прямыми или склонившимися к воде стволами. Именно здесь, то есть на полуострове Извилистом, и надо было продолжать поиски, ибо в этой части побережья, а не в другой, бесплодной и дикой, очевидно, нашли убежище люди, потерпевшие кораблекрушение, кем бы они ни были. Стояла отличная ясная погода, и с высокого скалистого берега, на котором Наб с Пенкрофом готовили обед, открывался широкий вид. На всем горизонте не белело ни паруса. На всем побережье, насколько мог охватить глаз, не виднелось ни лодки, ни обломков кораблекрушения. Но Сайрис Смит все же решил исследовать побережье вплоть до оконечности полуострова Извилистого. С обедом быстро покончили — В половине двенадцатого Сайрес Смит дал сигнал собираться в дорогу. Перед ними лежал не каменистый берег, не прибрежная песчаная полоса, а им приходилось пробираться через чащу у самой воды. Расстояние, отделявшее устье водопадной речки от Змеиного мыса, равнялось милям двенадцати. Его можно было бы пройти за четыре часа по хорошей дороге, но наши путники шли вдвое дольше так как приходилось огибать деревья, прорубать густой кустарник и разрывать лианы, в которых путались ноги. Все это значительно удлиняло путь. Друзья так и не обнаружили следов кораблекрушения. Быть может, как справедливо заметил Гедеон Спилет, волны все унесли в море. Если даже не удастся найти ни обломка, нельзя утверждать, будто море не выбросило разбитого корабля, на западный берег острова Линкольна. Журналист рассуждал правильно. Кроме того, случай с дробинкой неопровержимо доказывал, что месяца три тому назад на острове кто-то выстрелил из ружья. Было уже пять часов вечера, а путникам оставалось еще пройти две мили до крайней точки полуострова Извилистого. Было ясно, что, дойдя до Змеиного мыса, они не успеют до захода солнца вернуться к тому месту, где утром устроили привал, близ истоков реки Благодарения. Поэтому предстояло провести ночь на мысе. Съясных припасов у них было достаточно, и это оказалось очень кстати, ибо в лесу, но побережье зверей не попадалось. Птиц же было множество — жакомары, куруку, трагопаны, тетерева и маленькие и большие попугаи кокоду, фазаны, голуби и сотни других пернатых. Не было дерева без гнезда, не было гнезда, из которого не доносилось бы хлопанье крыльев. К семи часам вечера изнуренные, усталые путники подошли к Змеиному мысу, причудливым завитком, выдававшимся в море. Здесь кончался лес, и берег на юге острова превратился в самый обычный морской берег. Появились скалы, рифы и песчаные отмели. Может быть, где-нибудь здесь и был выброшен корабль, потерпевший крушение. Но уже стемнело, и пришлось отложить на завтра. Пенкроф и Герберт принялись искать место, удобное для ночлега. Лес обрывался, а за ним юноша с удивлением заметил густую бамбуковую рощу. — Ценное открытие! — воскликнул он. — Почему же ценное? — спросил Пенкроф. — Да вот почему! — ответил Герберт. Видишь, Лепенкров, стволы бамбука изрезаны на тонкие гибкие полоски. Служат для плетения корзин. Если его стебли вымочить и превратить в тесто, можно приготовить китайскую бумагу. Из бамбуковых стволов, в зависимости от их толщины, выделывают трости, чубуки, водопроводные трубы. Большие бамбуки — прекрасный, легкий и прочный строительный материал. Его не подтачивает червь. Распилив ствол между двумя узлами, сохранив в качестве дна поперечную перегородку, мастерят прочные и удобные сосуды. Они очень распространены в Китае. Но зачем я все это рассказываю? Ведь тебе не интересно Но вот еще что. — А что? — Знаешь же, если еще не знаешь, что в Индии бамбук едят вместо спаржи. — Спаржа в 30 футов высотой? — воскликнул Пенкроф. — И вкусная. — Привкусная, — ответил Герберт. — Только в пищу идут, конечно, не тридцатифутовые стволы бамбука, а молодые побеги. — Отлично, сынок, отлично. — Молодые побеги, замаринованные в уксусе, отменная приправа. — Ещё того лучше, Герберт. И, наконец, в стволах бамбука содержится сахаристый сок, а из него приготовляют приятный напиток. — И это всё? — спросил моряк. — Всё. — А случайно курить его нельзя? <смех> — Нельзя, дружище. Герберт и моряк недолго искали место, удобное для ночлега. Волны, подгоняемые юго-западным ветром, нещадно били в прибрежные скалы. И там зияли глубокие пещеры. В них можно было переночевать, укрыться от непогоды. Только приятели собрались войти в одну из пещер, как вдруг услышали яростное рычание. «Назад — Назад! — крикнул Пенкров. «Наши ружья заряжены лишь дробью, а дробь для зверей с таким громким голосом — крупинка соли!» Схватив Герберта за руку, моряк оттащил его под прикрытие скалы, и в тот же миг из пещеры вышел великолепный зверь. Это был ягуар такой же величины, как его сородичи в Азии, то есть длиной в 5 футов. Его рыжую шкуру покрывали черные пятна. Они особенно ярко выделялись на белой шерсти брюха. Герберт узнал кровожадного соперника тигра, ещё более опасного, чем кагуар, который всего лишь соперник волка. Ягуар сделал несколько шагов, потом остановился и стал озираться. Шерсть у него поднялась дыбом, глаза засверкали, словно он уже не впервые сталкивался с человеком. В эту минуту из-за высоких скал появился журналист, и Герберт, думая, что спилит не заметил ягуара, бросился было к нему, но Гидеон спилит знаком остановил его и продолжал идти вперёд. Ему случалось охотиться на тигров. Подойдя шагов на десять к зверю, он замер, целясь в него из карабина. В лице охотника не дрогнул ни один мускул. Ягуар сжался в комок, готовясь броситься на человека, но в этот миг пуля попала ему между глаз. Зверь был убит на повал. Герберт и Пенкроф кинулись к Ягуару. Нап и Сайра Смит тоже прибежали, и все стали рассматривать зверя, распростёртого на земле, решив, что его великолепная шкура украсит зал гранитного дворца. — Ах, мистер Спилет, как я восхищён вами! Как я вам завидую! — воскликнул Герберт в порыве вполне понятного восторга. — Да ты, дружок, выстрелил бы не хуже. — Я-то с таким хладнокровием? — Надо только представить себе, Герберт, что вместо тигра перед тобой заяц, и ты преспокойно выстрелишь. — Только и всего, Герберт, — заметил Пенкроф. — Штука нехитрая. — Вот что, — сказал Гидон Спилет. — Раз ягуар покинул своё логовище, почему бы нам не переночевать у него? — А вдруг вернутся другие? — с беспокойством заметил Пенкроф. — А мы разведём костёр у входа в пещеру, — возразил журналист. — И они не посмеют войти. — Итак, вперёд в гости к ягуару! — воскликнул моряк, потащив за собой убитого зверя. Колонисты направились к покинутому логовищу, и, пока Наб сдирал с ягуара шкуру, его товарищи собрали у входа огромную кучу хвороста, которого в лесу было сколько угодно сара Смит увидел бамбуковую рощу, срезал несколько бамбуков и подмешал их к хворосту. Покончив с делами, все расположились в пещере на песке, покрытом обглоданными костями. Ружья были заряжены на случай внезапного нападения. Путники поужинали и, прежде чем лечь спать, зажгли костер, разложенный у входа и сейчас же, словно по команде, раздался треск ружейных залпов. Это загорелся бамбук. Он вспыхнул, как настоящий фейерверк. Одного грохота было довольно, чтобы отпугнуть самых бесстрашных хищников. Этот способ не был изобретением инженера, ибо, по свидетельству Марка Пола, его издревле применяли монголы, чтобы отпугивать от своих походных лагерей страшных хищников Средней Азии.